Дуся, Виктор и Лисхин очень подходили друг к другу, вот как сумочка и туфельки в одном стиле, только она чуть более нежная, воздушная, нарочито женственная, а он на ее фоне выглядел подчеркнуто мужественным, сильным. О чем я думаю? Действительно, о чем? О том, что с Виктором приятно разговаривать, появляется неповторимое, неописуемое ощущение, что я ему интересна, нужна, а в придачу, что я вот уж не гадала. Женщина. Нет никаких пошлых намеков, намерений приложиться к ручке, щечке, шейке. Никаких прикосновений вообще. Виктор соблюдает дистанцию, но при этом умудряется быть предельно близким, как, пожалуй, никто прежде. И Лисхин... Маленькая, коварная Лисхин, давясь злостью, задумывать планы и видеть, как они притворяются в жизнь, далеко не одно и то же. Улыбается. Мне страшно. Как же все-таки нужно желать денег, чтобы пожертвовать любимым человеком? Я бы так не смогла. Впрочем, жертвы от Виктора мне не нужны. А вот компания, почему бы и нет? Дуся. А ты не хотела бы прогуляться, окрестности показать? Сомневаюсь. Вместо меня ответила Лисхин. Она у нас не любительница. Мне ее почти жаль. И в то же время появилось желание поступить на перекор. Буду рада, тем более погода хорошая. Бабье лето скоро. Не в попад произнесла Алла, отрываясь от журнала. «Твоя пора!» Лисхин вскочила и быстрым шагом покинула комнату. Алла лишь понимающе улыбнулась и, развернув журнал, заметила. «Надо же! Какая нервная! И шаль забыла! Моль без крылышек!» Прогулка все-таки состоялась. Выложенная желтой плиткой дорожка уходила за дом, огибая его по периметру и возвращаясь к исходной точке — лестницы. На самом деле окрестности были довольно-таки унылыми. Громов облагораживанием территории не заботился, от услуг флористов отказался на отрез, позволив привести и посадить лишь спиток, елок до десяток кленов, половина из которых не прижилась. Вторая же пребывала в вечном состоянии выживания, раздражая взгляд болезненного вида желто-зеленой хвоей и слабыми гнущимися к земле и частью обломанными ветвями. «Бедные!» — заметил Виктор в неловкой попытке начать беседу. Выглядел он смущенным и постоянно поглядывал вверх на темные окна второго этажа. «Их надо лечить». «Наверное, надо. Боитесь, что Лисхин злиться будет?» «Будет», — обреченно ответил он, и, ухватив, За ствол потряс ель. Сухие жухлые иглы дождем посыпались на землю, и дерево стало выглядеть еще более жалко, чем до того. На самом деле Лисхин добрая. Ее просто мамаша настропалила, что держать себя надо, и еще много чего надо. А за этим всем надо Лиска себя и не видит. Вы любовники? Лобовой вопрос. Что со мной творится-то? Прежде я бы не осмелилась и в мыслях его задать, опасаясь смутить мало знакомого человека. И что он подумает о моем воспитании? Хотя какая мне разница, что он подумает? Виктор вытер руки платком, который запихал в карман стильной джинсовки, и ровным, спокойным голосом ответил. «Были. Когда-то. Давно». «Дуся, а вам не кажется, что вы не о том спрашиваете?» «О том, Витя, о том». От собственной наглости шумело в ушах, и, подталкиваемая этим шумом, я взяла парня под руку и потянула вперед. Гулять то гулять. Громов был мне другом, а его убили. Это неприятно, когда твоих друзей убивают. «Это не Лиска!» Лиска никогда бы в жизни, да кто угодно, только не она. Я ее со школы знаю, как облупленную. И что она замуж за Громова выйдет, тоже знал?» «Это другое. Неужели? Другое. Мать ей с детства вбивала, что нужно думать, что главное — хорошо устроиться, что не самому, а через кого-то». Он остановился. Он глядел сверху вниз, растеряв надуманное спокойствие, кричал. Вот же, на меня в жизни не повышали голос, никто и никогда, и, наверное, следовало бы испугаться. А вдруг да ударит. Но вместо страха была жалость. Он же любит ее, а она его использует. Хотя тоже любит. Какая нелепица! — Извините, — буркнул Виктор, запнувшись на слове. Я с сгоряча, я... Хотите, расскажу, как на самом деле было? Чтоб не думали про Лиску плохо. Хочу. Я от нее сбежал. От Лиски и от мамочки ее. Я ж не вариант. родаки то подкачали. Папка у меня физрук. Мамка в музыкалке нашей преподает. Ну, а я... Так, не пойми что. А мы с Лиской с первого класса вместе. Были пока у нее эти загоны про красивых и некрасивых, удачливых и неудачливых не начались. — И вы поссорились? — Да, мы постоянно ссорились, — махнул рукой Виктор. — Перед выпускным так вообще ни одного дня, чтоб без ругани. Ну а на выпускной она с Ромкой приперлась, сыном директора мясокомбината, тот еще урод. Мама ей сказала, что нельзя себя разменивать, и нужно глядеть на перспективу. — А ты не перспектива? — Не. Он мотнул головой и, сорвав с ближайшего клёника лист, сунул в рот. — Не перспектива! Клоун я! Разве не видно? Не видно. Кривоватый лист покачивался на длинном черенке. Ненужная деталь сотворенного образа, в котором место для дорогих шмоток, дорогих игрушек, вроде часов на запястье или серебряного портсигара, дорогих салонов и тех, кто за эту чужую дорогую жизнь платит. Но я и ломанул в Москву. Думал, доказать, что покруче Ромки буду, но и послать ее, конечно. Послать не получилось, забыть тоже. А вместо Ромки появился куда как более крутой Громов. И Лизонька, послушная девочка Лизонька, Поглядела на перспективу. «Нефиг меня жалеть. Думаете, я весь из себя такой правильный?» Виктор выплюнул лист, и тот опустился на желтеющую траву случайным мазком акварели. Я поначалу пытался честно заработать, только выходила слабо, а потом женщину одну встретил, хорошую, ну и дальше, сами, небось, догадались. Догадалась. Сложно было бы не догадаться. Короче, когда Лиска притарабанилась, решила, что в Москве ей перспективнее перспективу искать, я уже и при хате был, и при бабках. А она даже скандалить не стала. Представляете? Говорит, что это типа работа. Я ж их не люблю, значит, не считается. И вообще они некрасивые. А к некрасивым она... Не ревнует. Десяток шагов молчания. Дорожка обминает въезд в гараж, тянется дальше мимо колючей метлы можжевельника, старого, произрастающего тут еще до строительства. В ярко-зеленой иглице чернеют ягоды и просвечивает черный силуэт птицы. Я ж тогда думал, но собираю, поженимся. И завяжу. И она соглашалась вроде. Работать устроилась, работала. А потом как-то приходит и говорит. — Извини, Витенька, я замуж выхожу не по любви, а потому что вариант удачный. И сюда она тебя пригласила, потому что я тоже удачный вариант. Ну, типа того, — не стал отрицать Виктор. — Только выйдуся, самый что ни на есть неудачный вариант. Вы не привыкли платить за подобные услуги. Вы меня презирать станете, если вдруг предложение сделаю. Но Лиска этого не понимает. Я ей говорю, объясняю, а она все равно не понимает. Почему так? Это он у меня спрашивает. Да я и замужем-то ни разу не была, хотя родители пытались, обустраивали мою жизнь. Единственная моя любовь ничего, кроме неприятностей, не доставила. А любовниками мы не были, что нужно пояснить он, добравшись до крыльца. Тут не волнуйтесь за своего друга, Лиска ему не изменяла, так-то. Вы извините, я вас оставлю, а то она плакать будет, она жутко не любит плакать. А знаете почему? Почему? Некрасивой становится. Виктор сбежал по ступенькам, хлопнула входная дверь, и я осталась одна. А ведь с территорией вокруг дома надо что-то делать. Этот уходящий в горизонт английский газон меня мало привлекал. Да и не газон он. Скорее, неумело скошенный луг, разрезанный пополам дорогой. Еще раз хлопнула дверь, и на пороге появилась Ильва и Алла Сергеевна. Как погуляли. — спросила Ильва. — Погода замечательная. Нейтрально заметила Алла Сергеевна и, улыбнувшись, добавила. — Бабье лето.